Тут в разговор вмешалась Лавиния, вынырнув из-под стола с последней шашкой в руке. Белла, ты никогда не любила Джорджа Самсона. А разве я говорю, что любила, мисс? Джордж Самсон очень меня любил и восхищался мною и выносил все, что только я с ним не проделывала. Ты была с ним довольно-таки невежлива. А разве я говорю, что не была, мисс? Я не собираюсь проливать слезы из-за Джорджа Самсона. Я говорю только, что Джордж Самсон был все же лучше, чем ничего. Ты даже этого не дала ему понять. Ты еще совсем девчонка, и притом глупенькая. Иначе не позволяла бы себе таких детских высказываний. Что ж, по-твоему, мне надо было делать? Не говори о том, чего не понимаешь. Подожди, пока подрастешь». Ты только доказываешь этим свою наивность Белла то всхлипывала, то покусывала локоны То умолкала, чтобы взглянуть, много ли откушено Ну, а затем продолжала Это позор! Еще никто не бывал в таком затруднительном положении Я бы не принимала ничего так близко к сердцу, если бы все это не было так смешно Смешно и то, что едет какой-то незнакомец жениться на мне, хочет он этого или нет. Смешно подумать, какая это была бы стеснительная встреча. И ведь ни один из нас не посмел бы даже заикнуться о том, что у него имеется своя сердечная склонность. Смешно подумать, что мне он мог бы и не понравиться. Да и как бы он мог понравиться, когда меня ему завещали точно дюжину ложек. И все это было состряпано и приготовлено заранее. как сушеные апельсиновые корки. Действительно, что уж тут говорить о флёрд-оранже? Я опять повторяю, что это позор. Деньги могли бы все сгладить, потому что я люблю деньги, и мне нужны деньги, ужасно нужны. Я ненавижу бедность, а мы унизительно бедны, оскорбительно бедны, бедны до нищеты, до неприличия». Ну вот я и осталась совсем, что тут есть нелепого и смешного, да еще вдобавок в этом нелепом трауре. И если люди знали правду в то время, когда весь город только и говорил, что про убийство Гармона, и все допытывались, не ли это, то всякие бесстыдники в клубах и других местах уж верно издевались надо мною и говорили, что этот несчастный предпочел броситься в реку, лишь бы не жениться на мне. Уж верно позволяли себе такие шуточки. И неудивительно... Я опять говорю, что мое положение очень тяжелое и что я самая несчастная девушка на свете. Подумать только, что ты, как была обедной, так и осталась, да еще должна носить траур. По ком-то, кого даже и не видела. А если бы видела, то не взлюбила бы сразу, потому что ведь это все вышло из-за него. Тут причитания молодой особы были прерваны постукиванием руки в полуоткрытую дверь комнаты. Кто там? «Войдите!»